Обострение. Две мои жизни текли своим чередом. Я писал книги и играл в игры. В промежутках происходили какие-то иные события, но они откладывались в памяти куда слабее. Но я еще не знал, что темные силы мироздания, подкинувшие человечеству компьютерные игры, не оставляют своим вниманием и писателей-фантастов. Володя Васильев написал роман «Клинки», использовав в нем атрибутику игры «Вэрлорд». На Западе возник стиль киберпанк, в котором компьютерами разве что улицы не мостили. Роберт Железный сочинил сценарий игры «Хрономастер». Рукописи в редакциях все охотнее принимали в виде файлов. И тут ко мне в гости зашел Змей-Искуситель в лице того самого программиста Виктора, который приохотил меня к играм. Видимо, он был уже опытным агентом темных сил и знал, что на меня подействует безотказно. «Игрушка новая», — сообщил он, извлекая из кармана дискеты. «Master of Orion» называется. И я погиб. Игра была проста и незамысловата, как все гениальное. На фоне современных ярких и умных игровых монстров она смотрится бесхитростным сельским дурачком. Галактика. Много-много точечек звезд. Есть человеческая империя. Есть инопланетные расы. Между точками звездами летают точки корабли. Как водятся, догоняют друг друга, стреляют из разнообразного оружия и пытаются извести собратьев по разуму под корень. Это была затягивающая все и вся воронка, подобная моему любимому оружию этой игры — генератору черных дыр. Утро начиналось с радостного стрекота Винчестера. Вечер проходил в кровопролитных сражениях, выжженных планетах и миллионных потерях среди личного состава. Через полгода я понял, что надо что-то делать. Великая и ужасная сила требовала жертвоприношения — Самым мудрым было бы выкинуть компьютер в окно и вернуться к пишущей машинке, но я скорее выпрыгнул бы сам. Нет, меня, конечно, не интриговал танец цветных точек на экране. Разноцветные лучи смерти тоже недолго тешили взор. Увеличение производительности труда на подвластных планетах никак не отражалось на моем личном благосостоянии. Двигая корабли через галактику, я, в общем-то, и не думал о игре. я в ней жил. Этот мир был ясен и правилен, прост и логичен. Как и в реальной жизни, в нем многое зависело от случая, но основное – от твоих действий. От умения маневрировать, от правильного приложения усилий, от способностей к дипломатии. Хозяин Ориона был полноценной жизнью, цинично упрощенной и тем привлекательной. И было очень интересно жить в таком мире. «Я сделал то единственное, что может сделать писатель, попавший под влияние маниакальной идеи». «Я написал роман, где действие происходит именно в таком мире, простодушно-жестоком, считающем жизнь и смерть одинаково мелкими штрихами на карте мироздания. В мире, где десяток цивилизаций вынуждены уживаться вместе. В мире, созданном человеком, переигравшим в игру «Хозяин Ориона». От игры и не претендующей, в общем-то, на сюжет, остались рожки да ножки, несколько названий планет и несколько названий разумных рас. Роман, плавно переросший в дилогию, захватил меня так же, как раньше игра. Какое-то время я еще подумывал, куда вставить сцену штурма Ориона, потом с улыбкой отбросил все привязки к игре. Дилогия «Линия грез. Императоры иллюзий» вышла страшноватой. В ней и положительных героев, в общем-то, не было. В тот или иной момент времени кто-то из персонажей мог вызывать симпатию, но в целом все они были хороши. И фразу «Я отучу вас мечтать», вложенную в уста главному, условно-положительному герою, я написал с чувством глубокого морального удовлетворения, переходящего в экстаз. «Злые силы были на время удовлетворены». Я почувствовал, что исцеляюсь. Игры стали отползать на отведенное им у нормальных людей место, где-то между работой и классическим отдыхом. Зато эффект от дилогии вышел неожиданный. Каждый игроман, начавший ее читать и наткнувшийся на знакомое название расы, считал своим долгом крикнуть «А я знаю, эта книга написана по игре!» Поскольку я активно присутствовал в компьютерной сети ФИДО, то редкий день обходился без такой полезной информации. Вначале мне было смешно. Хотелось спросить, а дочитана ли книга до конца и доиграна ли игра? Какие останутся аналогии, если заменить расу разумных медведей Булрати на расу разумных кабанов Капибаров? Потом мне стало страшно. Игровые демоны... хихикали из своих темных далей, наблюдая за попытками оправдаться. «В чем же дело?» — размышлял я. «Откуда берутся аналогии, которых в общем-то и нет?» И вдруг меня настигло озарение. Заключалось оно в простом факте, что не я один являюсь таким умным, двигающим по экрану цветные точечки и размышляющим о чем-то своем. Все остальные игроманы поступали так же. «Где-то в бесконечном игровом поле, не в нашей реальности, они видели все то же самое. Это их корабли я расстреливал при подходе к Земле. Это их десанты захватывали мои планеты. Но главным было другое. Они тоже жили на этих планетах, летали среди звезд, гибли от лучевых ударов, ссорились и мирились с чужими расами». Вся разница была в том, что я сумел это описать. Литература со времен папируса и глиняных табличек никогда не возникала из пустоты. Она отталкивалась от жизни такой, какой эта жизнь виделась автору. От реалий политических игр, от сплетен литературной среды, от цены на хлеб и вино, от возницы, окатившего автора грязью из-под колес двуколки, от соседа, пихнувшего в метро. А сейчас прямо на наших глазах зарождается новая культура. Победоносная и обольстительная. Вынужденная оставлять людям время на жизненные заботы. В конце концов, компьютеры тоже надо собирать, а собранным на игровом поле урожаем семью не накормишь. Но все более агрессивный виртуальный мир вторгается в нашу жизнь. Бороться с этим так же бессмысленно, как лудитам бить ткацкие станки». Новая культура требует подпитки. Игра может быть либо предельно сложной и проработанной, превращаясь в художественное произведение вроде Хрономастера Желязны, либо упрощенной и схематичной, как Верлорд или Мастер of Орион. Но в последнем случае она все равно требует литературной организации, апокрифов, созданных своими несчастными жертвами. Когда Володя Васильев сказал мне, что пишет роман «Билетризацию игры Икском», известный у нас так же, как Уфо, я не удивился. Не мне же одному кидать упитанных тельцов на алтарь нового бога.